Сказала Ирка, разглядывая теперь уже босые ноги мужика. Босые, они понравились ей ещё больше. Большие, такие мужские ноги. Что-то в этом было притягательное. Пойдём, ущерб пописывать будем. Нет. Вот зачем я не понимать со странным акцентом возмутился мужик. Зачем вам на нет кран? Только душ. Он как змея крутить, вертеть. Мужик замахал руками, показывая Ирке, как злой дух делал это крутить, вертеть. Под душем надо мыться, а не в ванне валяться, строго сказала Ирка. Зачем тогда ванну ставить? На лице мужика было написано искреннее недоумение. Не видишь, что ли, для красоты? Лапы вон бронзовые, интерьер, мать его,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 Спросил иностранный мужик у Тамары: "Спят с нас?" ответила Тамара Фёдоровна со вздохом, слезая с дивана. "Ну, чего там?" поинтересовалась она у Ирки, внимательно разглядывая мужика. Гибким духом пытался ванну наполнять. "Сочувствую", сказала Тамара Фёдоровна мужику. "Деньги-то есть? Грабить хотят?"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 похожий на хитрого усатого кота. "Здравствуйте", сказал он, оглядывая иностранца. Тот был по-прежнему не брит, но одет уже весьма элегантно. Вера перестала печатать и замерла. "Надо, конечно, дождаться, чтоб просохло", продолжил прораб. "Но так на скидку могу сразу сказать. «Аж курить надо весь потолок. Это раз...» Прораб загнул толстый волосатый палец. «Потом шпаклевочка...» Второй волосатый палец последовал за первым. «А краска в два слоя...» «Стремянка, краска, расходные...» «Ну, валики там...» «Респираторы плюс стесненность...» Пальцы на одной руке закончились... И прораб оглядел весь кабинет. «Площадь-то, я вам скажу, не маленькая, так что на круг тысяч пятнадцать будет. Но это исключительно из нашего хорошего отношения к Ирина Сергеевне». Прораб улыбнулся в усы и шартнул ножкой, склоняясь в Иркину сторону. При этом глаз его сверкнул бесовским огнем. «Из хорошего отношения хватит и десяти, Строго сказала Ирка: "На все эти бесовские взгляды у неё уже давно выработался иммунитет". "Не, Тирин Сергеевна, десяти никак не хватит". Прорапу хмыльнулся и замахал руками. "Одиннадцать ещё куда ни шло. К послезавтра мы закончим. Сегодня пушку тепловую привезу. Вмик всё высохнет. Но уж электричество ваше". "Договорились". Ирка развернулась к иностранному мужчине. «Слышал?» «Я тебе четыре тысячи сторговала, так что с тебя одиннадцать. Деньги на бочку». «У меня карточка», — сказал иностранец, доставая из бумажника банковскую карточку виза. Все присутствующие замерли. Потом прораб начал рыться по карманам и ржать. Даже слезы выступили. «Может, я еще и чек...»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 Таня вскочила из-за рабочего стола и спряталась за дверью. Добежать до туалета она уже не успевала. «Господи, ну сколько еще весь этот дурдом будет продолжаться!» — думала она, замерев. Дверь распахнулась. В кабинет влетел Муравлев. «Ага, спряталась хитрюга!» Он наклонился и заглянул под стол. Потом выпрямился, развернулся и у Коризинина посмотрел на Таню. Ай-ай-ай, погрозил он пальцем. Нехорошо от начальства прятаться. Таня шмыгнула носом и уселась за свой стол. Чего надо? спросила она, подперев голову руками. Она ещё спрашивы. Мне надо ничего, а кого? И кого главного инженера мне надо?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 Глаза, как всегда, были хитрые и бессовестные. Я не придуриваюсь, я и правду не помню. Муравлёв невинно потупил взор. Таня всегда удивлялась, как ему это удаётся с такими-то наглыми глазами. Тогда вам пора в отпуск, а мы тут хотя бы две недельки спокойно поработаем, без криков. А когда у меня отпуск? По этому твоему графику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 Я сына уже 4 дня не видела. Это Татьяна Александровна, твоя личная проблема. Раз уж тебе так нравится жить с алкоголиком, то ты готова сына неделими не видеть, то я в этом вопросе помочь тебе ничем не могу. Муравлёв со свойственной ему жёсткостью продемонстрировал свою осведомлённость о таниной личной жизни. Тане стало нехорошо.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 Он даже в командировки отправлялся только в крайнем случае, чтобы не оставлять бесценную Зинаиду одну. Всё руководство завода посмеивалось над Муравлёвым, а та не всегда этой Зинаидой восхищалась. Это ж надо так мужика выдрессировать. Неизвестно ещё, что лучше: быть замужем за алкоголиком или вот так скакать вокруг жены. Конечно, если бы Муравлёв Не ляпнул Таня про ее проблемы с пьющим мужем. Она бы никогда не стала даже упоминать о том, что знает о существовании в его жизни каблука Зинаиды. Но сейчас не сдержалась. Муравлев обернулся, посмотрел Таня прямо в глаза, усмехнулся и сказал, «Хорошо, пятница так пятница». Ровно в два часа Таня была в приемной у кабинета Муравлева. Помощник Муравлёва, Саша, сообщил, что заказчик уже встречен водителем в аэропорту и прибудет с минуты на минуту. А Муравлёв ждёт Таню в кабинете. Таня зашла и подсунула Муравлёву заявление на отгул. Тот, не глядя, подписал. Таня уселась напротив Муравлёва и стала рассматривать его съехавший на бока галстук и плохо отглаженный воротник рубашки. Это Зинаида Ещё я совершенно не беспокоилась о внешнем виде супруга. В похожей и мистической энергии она ему отдаёт сгулькин нос. Чего бы он тогда на танину силу постоянно покушался? Что Виноградова решила попробовать для борьбы с начальником гипноз? поинтересовался Муравлёв. Я с вами не борюсь и не воюю. Ну, манипулируешь? Какая разница? Вас там персональщиков специально раз на манипуляциям обучают, чтобы вы могли людьми вертеть, как куклами. Только одно дело беззащитным главным инженером крутить, а другое дело самим великим Муравлёвым. Этот фокус у тебя не выйдет. Муравлёв помахал пальцем у Таниного носа. Тане тяжело вздохнула. Рубашка у вас, Вадим Михайлович, плохо выглажена. Нельзя в таком виде перед заказчиком являться. И галстук он набок, не солидно. Таня покачала головой, изображая огромное огорчение. Ну вот, а говоришь, не воюешь, рассмеялся Муравлёв. Вот поэтому-то виноградова, тебе и придётся заказчиком заниматься. У тебя-то не бось, всё выглажено. И на бок ничего не съехала. Или съехала. Муравлев пристально посмотрел на Танин костюм. Таня вдруг стала не по себе. Ей даже показалось, что у нее действительно что-то не так с костюмом. Хотя чего-то, может быть, не так с костюмом фирмы «Шанель». На всякий случай Таня даже одернула пиджачок, чем вызвала новый приступ смеха у Муравлева. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился мужчина невероятно благородной внешности, прямо как на коне въехал, хотя никакого коня у него, конечно, и в помине не было. Одет был мужчина безукоризненно и исключительно дорого. Костюм сидел на нём идеально. Гастук находился там, где ему и положено быть. А на носу сверкали модные замысловатые очки без оправы. Тане даже показалось, что весь этот дядька какой-то дымчатый и одновременно серебристый. Мужчина энергичной походкой подошёл к выскочившему из-за стола Муравлёву и крепко пожал ему руку. "Вадим Михайлович, рад вас снова видеть. Ну, показывайте хозяйство". А главное, скорее знакомьте меня с вашей прекрасной сотрудницей. Мужчина развернулся к Тане и обворожительно улыбнулся. Таня от такого натиска даже несколько растерялась. Она уже поняла, что это и есть тот самый главный Газпром, приехавший с инспекцией на их завод. Но того, что этот Газпром будет настолько симпатичным, Она никак не ожидала, даже вскочила со своего места и покраснела, как школьница. «Знакомьтесь!» — как-то зловеще произнес Муравлев. «Это наш директор по персоналу Виноградова Татьяна Александровна». Таня протянула «Газпрому» руку. «Сергей Степанович!» — представился «Газпром», пожимая Танину руку. «А я вас знаю». Точно видел, только не помню где. Таня задумчиво нахмурилась. В момент рукопожатия у неё возникло стойкое ощущение, что она этого дядьку тоже откуда-то знает. Руки у него были мягкие, тёплые и очень приятные. И почему-то Таня эти руки помнила. И я вас почему-то знаю, согласилась она. разглядывая серебристость с седые волосы мужчины. Он теперь находился совсем близко к ней и казался Тане действительно очень знакомым. «Настоящий принц?» — подумала она. «Нет, не принц. Царь!» И тут же вспомнила. Перед ней стоял изрядно постаревший принц-начальник. «Я вспомнил», — радостно сообщил он Муравлеву и повернулся к Тане. Это было давно, на какой-то вечеринке. Татьяна Александровна тогда совсем молоденькой была, но очень красивая. Я увидел и обалдел. А потом она сбежала с ведущим праздника. Не правда? Мы с вами ещё танцевали. И вы мне сказали, чтобы я задумалась над своей профессией. И про перспективность управления персоналом поведали. «Я о вас потом часто вспоминала. Как видите, воспользовалась вашим советом». «Я о вас тоже часто вспоминал. А можно я вас буду Таней называть, без отчества?» «Можно». «Сейчас заплачу», — сказал Муравлев. «Виноградова, не отвлекайся от поставленной задачи. Забирай дорогого гостя и дуй строго по программе». Идёмте, Сергей Степанович. Я вам сейчас все наши красоты покажу. И мальчика с ведром, и золотую рыбку, искатель самобранку, и два их из Лорца, одинаковых с лица. Таня взяла принца начальника под ручку и улекла к выходу из кабинета. У дверей она не удержалась, обернулась и показала муравлёву язык. На ознакомление заказчика со всеми заводскими достопримечательностями у Тани ушла уйма времени. Принц-начальник внимательно осмотрел производство, переговорил с рабочими, посетил проектную часть, где вступил в дискуссию с известной на всю страну как своими разработками, так и зловредностью характера к главным конструкторам, Элеонорой Борисовной Зуевой. Затем, несмотря на свой дорогущий костюм, практически облазил сложную ёмкость, приготовленную к отправке другому заказчику. У Тани создалось впечатление, что принц-начальник хорошо знает своё дело, и в душе поселилась непонятная гордость от того, что это её старый знакомый. Времени на дружеский ужин оставалось совсем немного. Поэтому Тане даже не удалось переодеться перед походом в театр. Правда, её костюмчик, несмотря на то, что был осмеян Муравьёвым, вполне годился и для похода в Мариинку. Ужины ли они с принцем начальником в ресторанчике неподалёку от театра. Таня, будучи за рулём, сразу же отказалась от предложенной официантом винной карты и попросила принести ей минералки. Принц-начальник тоже заказал себе минеральной воды. Я сейчас, если б не руль, с удовольствием вина бы выпила. Люблю вино, особенно сухое красное. Понимаю, что женщинам это не полезно, но страсть как люблю. Таня вздохнула и сунула в рот непонятную дребедень, поданную в качестве закуски. Я тоже вино красное люблю. И белое тоже люблю, и портвейн настоящий португальский, и коньяк, и водку тоже люблю. Но мне нельзя, с печалью во взоре поделился принц начальник. Никак нельзя. Язва задала Тане бестактный вопрос и тут же смутилась. Нет. Просто завязал. Не уж-то подшились. Таня понимала, что этот вопрос еще более бестактный, но удержаться никак не могла. «Угу». Принц-начальник намазал маслом кусок булки и отправил его в рот. «Я запойный!» «Мать твою!» Таня аж ладошкой по столу хлопнула. «Что?» — удивился принц-начальник. «Наверное, я вам зря это сказал». Люди относятся к алкоголикам как к прокажённым, но я почему-то испытываю к вам странное доверие. Извините. Да нет. Просто мне эта тема хорошо знакома. Помните ведущего вечера, с которым я тогда ушла? Не помню. Чего бы я его вдруг помнить стал? Он совершенно не в моём вкусе. Вот вы другое дело. Поэтому вас я и запомнил. Так что с ним? Он мой муж. Поздравляю. Не с чем. Он тоже запойный. Только ни за что подшиваться не хочет.